Глава 11. Спустя несколько дней мисс Монро получила более чем обнадеживающий ответ на свое письмо касательно возможностей найти работу приходящей гувернантке в Ист-Честере. По счастливому стечению обстоятельств ее запрос пришелся как нельзя вовремя. Местные каноники в большинстве своем были люди семейные и не старые, Они с воодушевлением встретили идею привлечь мисс Монро к занятиям с их детьми и выразили уверенность в том, что и преемники их, которые по заведенному обычаю сменят их в соборе, тоже с удовольствием воспользуются ее услугами. Об этом можно было только мечтать. Мисс Монро, дочери регента, служившего в Ист-Честерском соборе, втайне притила по возвращении в родной город наняться в дом какого-нибудь богатея-коммерсанта, Совсем другое дело попасть каноникам, да хоть бы и не гувернанткой, тут она никакой работой не погнушалась бы. Это же как вернуться домой. Однако соборный капитул не ограничился приятным, но пустым, в материальном смысле, почетом. В сущности, ей предлагалось покровительство, выражавшееся в небольших, но ценных дарах, как, например, пустующий домик церковнослужителя при соборе с окнами на внутренний двор за символическую арендную плату. Примечание «Каноник», «Штатный клирик», «Член соборного или коллегиального капитула». Каноники резидента, исполняющие под руководством декана-настоятеля, различные административные обязанности в соборе назначаются епископом на определенный срок или до достижения 70-летнего возраста. Обычно в соборе три или четыре резидента. Конец примечания. Элеонора вновь погрузилась в тоску и апатию, так что мистеру Нессу и мисс Монро, людям в обычных обстоятельствах, скромным и нерешительным, пришлось взять на себя устройство всех ее дел. Они заметили, что единственный, кто ее интересует, старик Диксон, и единственная ее отрада видеться с ним и вместе вспоминать былое. Так во всяком случае казалось ее добрым друзьям, не подозревавшим, какой нестерпимой болью отзывается в ней эта отрада. Четная Элеонора изобретала разные способы забрать Диксона с собой в Ист Честер. Если бы речь шла о женщине, это еще можно было бы обсуждать, но Элеонора и мисс Монро могли позволить себе лишь одну на двоих прислугу за все. И Диксон, хоть и намного многое способный, не мог выступить в этой роли. И кроме того, Элеонора не знала, что в его сердце возьмет верх – любовь к родному месту и всему, что с ним связано, или любовь к Элеоноре. Впрочем, Диксону не пришлось пройти испытание выбором. Ему объявили, что его служба у Уилкинсонов окончена. Видя, как горюет Элеонора из-за разлуки с ним, он употребил все силы своей души, чтобы утешить ее. Осторожно подбирая слова, Диксон напомнил ей, насколько важно для него остаться в Фортбенке при новом хозяине. Так он всегда сможет узнать о планах по переустройству сада, хранящего страшную тайну, и постарается пресечь их. В этом вопросе Диксон проявлял необычайную настойчивость, хотя Элеонора с не меньшим упорством уверяла его, что мистер Джонсон четко прописал в арендном договоре запрет на любые изменения в существующей планировке дома и приусадебной территории, и беспокоиться тут не о чем. Ко всеобщему изумлению, мисс Уилкинс без малейших колебаний рассталась с обстановкой Форт-Бенка. Даже мисс Монро была слегка фропирована столь явным отсутствием у Элеоноры каких-либо сантиментов, хоть и держала свое мнение при себе, и, напротив, оправдывала решимость своей воспитанницы, рассказывая направо и налево, как мудро она поступает. Громоздким помпезным столам и креслам совсем не местно в тесных комнатушках их будущего дома на соборном подворье в Эсчестере. Никто не ведал, что Элеонора движет так называемый инстинкт самосохранения, побуждавший ее любой ценой, хотя бы через адову муки, в настоящем избавиться от навязчивого кошмара воспоминаний. Она мечтала начать новую жизнь в далеком чужом краю, в незнакомом доме, свободном от призраков прошлого. Ей казалось, что для нее это единственный шанс не сойти с ума. «Только бы продержаться до того часа, когда с приготовлениями к переезду будет покончено», – не раз думала она. Бедной девушке не с кем было поделиться своими чувствами. Кому, кроме Диксона, она могла бы довериться? Да и не сумела бы она разобраться в них, объяснить их даже самой себе. Все, что знала Элеонора, что она на грани безумия. А если разум изменит ей, она может нечаянно выдать отца». За все время сборов она ни разу не всплакнула, словно ею овладела покорная безучастность, и только когда мисс Монро, жалобно всхлипывая, призвала их выглянуть в окно почтовой кареты и кинуть прощальный взгляд на церковный шпиль оставшегося позади Хэмли, на глазах у нее выступили облегчающие душу слезы. Темным октябрьским вечером Элеонора впервые увидела подворье собора в Исчестере, где ей предстояло провести остаток дней. В отличие от Элеоноры, безвыездно сидевшей в доме священника, все последние недели их пребывания в Хэмли мисс Монро совершила несколько рейсов в Уэстчестер и обратно и теперь ощущала себя радушной хозяйкой, которая с гордостью показывает дорогой гостье свои владения, красивый старинный город и их будущий общий дом. Смотри, прямо за этими старыми стенами сады каноников Только сейчас из-за нашего багажа кучер повезет нас в объезд. Островерхая крыша, в том месте, где из стены растет очиток, дом каноника Уилсона, я буду давать уроки четырем его дочкам, а вон соборные часы. Как я любила в детстве слушать их гулки «Низкий бой». По сравнению с ним голоса других церковных часов в нашем городе казались жиденьким дребезжанием, и я очень гордилась своими часами. Видишь, грачи возвращаются в гнезда, На вязах. Может быть, те же самые, что жили в садах на подворье, когда я росла. Говорят, грачи живут очень долго. Я уверена, что это те же самые. Отлично помню, как они кричали тогда. Вижу, ты улыбаешься, Элеонора. Но теперь я понимаю, что значат строчки из Грея, которые ты так мило декламировала. От вас ветер легкий повевает. И скрыл прохладу мне льет. Покоит душу утомленную. Вторую мне весну дает. Примечание. Изоды Томаса Грея на отдаленный вид Итонского колледжа. 1742 год. Опубликовано в 1747. Перевод Глинищего кутузова 1803 год. Конец примечания. Ну вот мы и приехали. Мощеная дорожка ведет к парадному входу. Но самая уютная комната у нас на задней стороне. Оттуда видно все подворье и собор и липовую аллею, и покои декана, и гнездовья грачей. Дом был крошечный, кухня помещалась рядом с входной дверью, оставляя некоторый простор для столовой, откуда через застекленную дверь можно было выйти в огороженный садик, а оттуда — на соборный двор. Наверху на фасадной стороне была спальня, которую мисс Монро выбрала для себя, пояснив, что хотела бы видеть из своего окна столь памятные ей задворки домов по Хай-стрит. Элеоноре она отвела уютную комнатку прямо над маленькой гостиной. Из этих помещений открывался вид на большой торжественно красивый собор и все исполненное мирного достоинства подворья. Ист-Честерский собор построен в нормандском стиле с невысокой массивной башней, величественным нефом и хором, в котором тесно от исторических надгробий. Примечание. Хор. В древнехристианских базиликах пространство перед алтарем для певчих и низшего духовенства. Впоследствии вся восточная часть вместе с апсидой, несколько приподнятая над остальным пространством и отделенная от него балюстрадой. Конец примечания. Элеонора сразу стала регулярно ходить на утренние и вечерние службы. Молитвенная атмосфера храма благотворно действовала на ее истерзанное сердце. А необходимость строго соблюдать церковный распорядок заставляла ее делать над собой ежедневные усилия. Лучшего средства против хандры, пожалуй, нельзя было придумать. Постепенно мисс Монро обросла кругом общения. Она то и дело находила в городе старых друзей или их отпрысков, а кто-то и сам находил ее. Серьезные, но неизменно доброжелательные каноники – чьим детям она давала уроки, иногда навещали ее вместе с женами, чтобы потолковать о прежних деканах и капитулах, кого-то она знавала лично, кого-то понаслышке. Выйдя от нее, они говорили между собой о ее хрупкой молчаливой подруге мисс Уилкинс и о том, какими плодами из фруктового сада или заготовками на зиму можно было бы разнообразить рацион мисс Монро, чтобы сделать его чуть более соблазнительным для худосочной Элеоноры. Хозяйкой дома по умолчанию считалась мисс Монро, особо деятельная и во многих отношениях замечательная. Со временем Элеонора тоже нашла путь к их сердцам. Не столько словами и делами, сколько всем своим милым обликом и кротким нравом. И, конечно, ее регулярное присутствие на службах в соборе не прошло мимо их внимания. А когда прошел слух, что Элеонора постоянно наведывается в приходскую школу, И порой люди видят, как она идет в бедную хижину с каким-то котелком в руках. Каноники принялись зазывать ее к себе на чай. Мисс Монро была частой гостьей за их столом, и они надеялись уговорить Элеонору составить ей компанию. Раньше других с Элеонорой подружился декан, обходительный старый джентльмен и добрый христианин. Заметив из окна своей роскошной библиотеки, как она открывает садовую калитку, он спешил к двери, чтобы пройтись вместе с ней, и она незаметно принаравливала шаг к его старческой походке. С его отъездом из Ист-Честера в ее жизни образовалась тоскливая пустота. Тем не менее, она ни разу не откликнулась на его многочисленное приглашение и не позволила мисс Монро сделать это за нее, приехать с визитом в его загородный дом. Казалось, обретя близ собора в Истчестере относительный душевный покой, она страшилась даже на короткое время покинуть этот мирный островок. Не откликнулась Элеонора и на призывы мистера Несса погостить у него в Хемле, хотя раз в году они с мисс Монро принимали его у себя и по такому случаю не жалели ни сил, ни средств. Ночевал он в одном из пустовавших домов каноников, но остальное время проводил с ними, и они устраивали прием в его честь, созывая всех соборных клириков, а если те по каким-то причинам не могли их почтить, снисходили до городского священства. Их друзья в Истчестере хорошо усвоили, что из всех возможных подношений самыми своевременными и желанными будут для них дары, приуроченные к визитам мистера Несса поэтому каждый, начиная с декана, присылавшего огромную корзину с отборными фруктами и цветами из своего Окстон-парка, до викария, который знал Элеонору по работе в приходской школе, заядлого рыбака, доставлявшего к их столу свежайшую форель, каждый в меру своих сил старался помочь им достойно принять их единственного заезжего гостя. Единственного, поскольку о другом госте их благородное окружение не ведало, а между тем этот другой навещал их при первой возможности, то есть как только хозяин предоставлял ему свободное время, достаточное для столь дальней поездки. Просто о его визитах почти никто не знал, хотя в доме мисс Монро ему были рады не меньше, чем мистеру Нессу. Речь, разумеется, о Диксоне. Элеонора сумела убедить его в том, что для нее величайшим удовольствием было бы взять на себя оплату его проезда в из Честера и обратно, лишь бы видеться с ним как можно чаще. Действительно, пока Диксон гостил у них, Элеонора проводила с ним большую часть дня и показывала ему город, все местные достопримечательности, которые, по ее мнению, могли заинтересовать его. Но при столь тесном общении они мало говорили друг с другом, куда разговорчивее была мисс Монро. Когда Элеоноре случалось оставить их вдвоем, она засыпала Диксона вопросами. Так она узнала, что новые хозяева Фортбенка великолепно обставили дом, и не жалели денег на поддержание сада. Что старшая из дочек мистера хенбери удачно вышла замуж. Что галантерейная лавка перешла от Джонса к Брауну. Выяснив это и много чего еще, мисс Монро задала, наконец, главный вопрос. Полагаю, мистер Корбет больше не ездит в хемли Чего нет, того нет. Как после всего мистер Нес принял бы его? Ну, иногда они пишут друг другу письма. Старина Джоб, вы же помните его, мисс Монро. Служил садовником у мистера Несса, вечно топтался в холле и слушал, что говорят. Так вот, этот Джоб слыхал разговор про мистера Корбета. Оказывается, он теперь королевский адвокат, разъезжает по асизам и, надевший парик, произносит речи в суде. «Ты верно хотел сказать, что он теперь барстер? уточнила мисс Монро. «Примечание». Королевский адвокат – адвокат, назначаемый монархом из числа баристеров. Почетное звание – знак признания профессиональных услуг. Асизы или асизные суды – выездные уголовные суды высшей инстанции с участием присяжных заседателей для разбирательства наиболее серьезных преступлений. Баристер – адвокат высшей категории. В отличие от солиситора, ведущего дела в судах низших инстанций – член одной из четырех адвокатских палат или судебных иннов, например, Темпл, которое упомянуто в тексте. Конец примечаний. «Ну да, только вроде бы рангом еще выше. М -м, да я сейчас не вспомню, какое у него звание». Спросили бы Элеонору, она бы им объяснила. Дело в том, что Элеонора и мисс Монро по договоренности с одним из друзей священников брали почитать «Таймс», На следующий день после выхода номера из печати, и если Элеонора твердо знала, что мисс Монро не станет за ней наблюдать, она с невольным волнением в груди и дрожью в пальцах раскрывала газету на странице с репортажами о судебных разбирательствах и находила там поначалу лишь изредка нужное ей имя, в которое долго всматривалась, словно каждая буква могла ей чем-то помочь, о чем-то поведать. Интересы истца представляли мистер Лош и мистер Данком, сторону защиты мистер Смайт и мистер Корбет. Через пару лет это имя мелькало уже чаще и упоминалось вперед другого, любого другого. Потом газета начала в отдельных случаях печатать его судебную речь целиком, придавая ей, по-видимому, большую важность. И, наконец, в один прекрасный день Элеонора прочла, что его назначили королевским адвокатом. Это была ее единственная связь с ним – Его имя, когда-то нисходившее у нее с языка, больше не произносилось вслух, разве что иногда украдкой, шепотом, наедине с Диксоном во время его очередного визита. Расставаясь с мистером Корбеттом, она и представить себе не могла, насколько окончательным будет их разрыв, так много осталось между ними незавершенного недосказанного». Труднее всего ей было побороть привычку постоянно обращаться к нему в своих мыслях, и на протяжении долгих лет она с надеждой думала о том, что когда-нибудь счастливый случай вновь соединит их, и вся сердечная боль, вся гнетущая отчужденность покажутся им обоим безобразным сном, который рассеялся при свете утра. Декан был стар, но один из каноников был еще старше. Многие ожидали его смерти последние лет десять по меньшей мере. Дряхлый каноник уже не способен был творить добро, тогда как жизнь декана, человека прекрасной души, полнилась заботой о ближних. Но смерть прибрала его вперед, дряхлого старца. И Леонора не могла без слез смотреть на его опустевшее жилище, когда подходила к окну вечером, прежде чем лечь и утром поднявшись с постели. Однако с иерархами дела обстоят почти так же, как с монархами. Декан умер, да здравствует декан! В собор был назначен новый настоятель из отдаленного графства, и всем не терпелось узнать, кто он и что он. На его удачу он прибыл вместе с процессией одного из самых титулованных семейств, и его будущим сподвижникам пришлось на первый случай удовольствоваться крупицами достоверных сведений. Ему 42 года, он женат, в семье восемь дочерей и сын, значит... В тихих покоях декана, где еще недавно все было подчинено размеренной жизни пожилого человека, поселится веселый шум и кутерьма. На трех окнах рабочие начали устанавливать решетки. Очевидно, там планировалось разместить младших из детей. В атмосфере летней публичности, когда все двери и окна распахнуты настежь, подворье день-деньской оглашалось грохотом плотницких работ. Со временем начали прибывать фургоны с мебелью и кареты с людьми, и те, и другие, нагруженные до предела. Ни мисс Монро, ни Элеонора не считали для себя возможным явиться с визитом к вновь прибывшим, понимая свое скромное положение в здешнем обществе. Впрочем, они и без того знали обо всем, что там происходило, как если бы ежедневно получали доклады из первых уст. Знали, что старшей мисс Бичем исполнилось семнадцать. Она очень миловидна, только чуточку кособока, но обожает танцевать и ужасная болтушка. Когда окажется с кем нибудь тета тет и поблизости, нет маман. А уж если в комнате сам декан, то его вовсе рта не раскроет. Что следующая за ней по возрасту сестра, большая умница и, по слухам, наперед знает все, чему может научить гувернантка, а по греческому и математике ей отдельно от всех дают уроки отец, ну и так далее, до маленького мальчика, который еще ходит в подготовительную школу и грудной крохи девочки». «Более того, мисс Монро с честью выдержала бы экзамен, если бы нужно было, не задумываясь ответить, сколько в доме слуг, как распределены между ними обязанности и в какие часы они завтракают, обедают и ужинают». Вскоре на семейной скамье настоятеля в соборе стала появляться очень красивая и явно знающая себе цену молодая леди, по слухам племянницы нового декана, осиротевшая дочь его брата, генерала Бичема, которая переехала к дядюшке в Ист-Честер на время, оставшееся до ее свадьбы. Он сам и повенчает молодых в обверенном ему соборе. Избранника красавицы-невесты никто из бывавших в доме декана покуда не видел, а еще не настолько сошлись с новыми знакомыми, чтобы посвящать кого-либо в детали предстоящего события. Накануне объявленной свадьбы Элеонора и мисс Монро сидели в гостиной у окна, слегка затененного кисейными занавесками, и наблюдали за праздничными приготовлениями. С раннего утра на подворье кипела жизнь, грузчики, посыльные из всевозможных лавок, просто наемные помощники, без конца основали вперед-назад, все что-то несли и несли, то корзины с цветами и фруктами, то ящики, доставленные по железной дороге. К этому времени Исчестер уже обзавелся своей станцией. К середине дня суматоха улеглась, сцена была готова, и весь реквизит для завтрашнего праздника убрали с глаз долой. «Избранник невесты, надо думать, следил за упаковкой приданного под веселый щебет ее кузин, а слуги готовили свадебный пир возможно, после свадебный завтрак». «Такое предположение», — высказала мисс Монро, без устали смаковавшая каждую мелочь и каждую вероятность, словно ей предстояло исполнить главную роль, а не наблюдать за спектаклем из задних рядов в качестве обычного зрителя, которого происходящее на подмостках персонально никак не касается». Элеонора изрядно устала, и, поскольку ничего интересного больше не ожидалось, вернулась к своему шитью. Внезапно мисс Монро громко вскрикнула «Смотри, смотри, на Липовой аллее два джентльмена идут сюда. Должно быть жених с дружкой». Элеонора больше из солидарности, но они без любопытства подалась вперед и увидела, как из тени деревьев на залитую солнцем мостовую ступил мистер Корбет под руку с незнакомцем. Он изменился. Годы и напряженный труд сделали свое дело, но могла ли она не узнать это прекрасное умное лицо? Его спутник был моложе и выше ростом. «Так он и есть жених», — сказала себе Элеонора, — «но сердце не обманешь». Ее сердце не поверило ей. Не поверило еще прежде, чем из эркерного окна в доме напротив выглянула красавица-невеста, и, зардевшись, с улыбкой послала воздушный поцелуй, а мистер Корбет весьма выразительно послал ей свой в ответ, тогда как его спутник лишь снял шляпу и поклонился точно видел ее впервые. Элеонора жадно следила за каждым движением мистера Корбита, пока он не скрылся в доме, глухая к сбивчивым речам мисс Монро. Ее старшая подруга до того растерялась, что через слово перескакивала от мольбы к раскаянию, от утешения к укорам, Потом Элеонора медленно перевела страдальческий взгляд на мисс Монро, беззвучно зашевелила губами и лишилась чувств. Когда она очнулась, ее словно подменили. Обычно кроткая и покладистая Элеонора в последующие 24 часа сделалась упрямой и своевольной, не иначе, как вследствие болезненного перевозбуждения. Она заявила, что непременно должна присутствовать на венчании, Там соберется тьма народа, и она легко затеряется в толпе. И вообще, будь что будет, она пойдет в собор и точка. Ни слезы, ни мольбы мисс Монро ее не остановят. Она не хотела, да, вероятно, и не сумела бы объяснить, в чем причина такой непоколебимой решимости. Опровергнуть ее доводы было невозможно за неимением он их. Никакие уговоры на нее не действовали, никаких авторитетов она не признавала, за исключением разве что мистера Несса, но тот был далеко. Мисс Монро не находила себе место, воображая одиозные сцены, которые могут разыграться во время торжественной службы. Однако все прошло спокойно и гладко, словно каждый из огромного числа собравшихся в храме пребывал в полном душевном согласии с происходящим. Никто не догадывался, что неприметная женщина, сидевшая в тени за толстой колонной и прятавшая лицо под вуалью, когда-то мечтала пойти к алтарю с тем самым женихом, который сейчас посылал нежные взгляды своей красавице-невесте. Ну что ж, невеста в белоснежной фате была похожа на фею из сказки. Элеонора со своей черной вуалью и бесформенной накидкой напоминала монашенку. Мистер Корбет уже прославился по всей стране как выдающийся адвокат, Его судебные речи широко обсуждались, его личное достоинство ни у кого не вызывали сомнений. В юридических и близких к ним кругах ему с уверенностью прочили судейское кресло при первой же освободившейся вакансии. Поэтому, несмотря на свой строгий вид, зрелый возраст и седину на висках, мистер Корбетт привлекал к себе не меньшее внимание публики, чем его прекрасная невеста со свитой очаровательных подружек-кузин. Мисс Монро напрасно опасалась за Элеонору, Та видела и слышала все, как в тумане или во сне. Все казалось ей наваждением, которое схлынет, едва она проснется, и действительность вновь обретет запах и цвет, и молодость с ее надеждами вернется к ней, и тоскливые годы уныния забудутся, как ночной кошмар. Она сидела неподвижно и безмолвно. Мисс Монро, разумеется, была рядом, и не спускала с нее глаз точно сторож сбуйно помешанного – Она и задачу себя определила ровно такую — не допустить никакого эксцесса любой ценой, даже если понадобится применить физическую силу. Когда все закончилось, и главные действующие лица гуськом прошли в ризницу поставить свои подписи в церковной книге, когда толпы зрителей потянулись к выходу, кто поспешно, кто чинно, в зависимости от индивидуальных понятий о том, что допустимо под сводами храма, Когда орган мощно грянул свадебный марш, а над головой возликовали колокола, Элеонора взяла мисс Монро за руку и тихо сказала «Отведите меня домой». И мисс Монро повела ее, как поводырь слепого.